Глава 7. Радист Артемов перебирает частоты. Подснежник, я ласточка, прием, как слышно? прием Я вдыхаю и выдыхаю. Я успокаиваю бешено стучащее сердце. Короткий вдох, длинный выдох. Радист протягивает мне трубку. Штаб дивизии, подполковник Алещёнок на связи. Я подношу трубку к уху и глазами указываю радисту на дверь. Он сразу выходит. Я молчу в трубку. Я вспоминаю, как звучал голос того, кто лежит сейчас в земле с простреленной головой, и чья форма сейчас на мне. Я капитан Смерш. Я диверсантов фашистских потрошил. Время мое, сука не трать. Кончай его, надоел. Я артист. У меня талант подражания. Я могу говорить его голосом. Но я молчу. Я не знаю, что говорить. У капитана Смерш Шутова и его начальника Алещенко обязано быть Своя система паролей отзывов, специальных кодов для шифрования разговоров, и я не знаю ее. Я жду, пока лещёнок сам начнет разговор. Шпрехталмейстерна, связи, Прием!» Раздраженный голос прорывается сквозь треск и помехи. Как слышно меня, Прием!» Шпрехталмейстер здесь. Шпрехталмейстер. Я закрываю глаза. Я представляю себя в центре арены перед большим круглым зеркалом в глухой повязке плотно обтягивающее лицо. Система их кодов связана с цирком, и я должен в ней угадать свое место. Если подполковник, которому я подчиняюсь, Шпрех, то я тогда кто же? я капитан Смерш Шутов, шут гастролер Я представляю, как стягиваю повязку и смотрю на свое отражение в зеркале. Один на огромной сцене. Я вижу месиво вместо лица, к которому крепится красный клоунский нос. И я вдыхаю и выдыхаю и стискиваю трубку так, как будто душию ее, и говорю, стараясь имитировать голос шутова. «Клоун на связи, Прием!» Он молчит. Если я угадал, у меня будет шанс отговорить его присылать усиленную бригаду, тогда я выиграю время. Даже если не удастся отговорить, у меня будет время до завтра, до прибытия подкрепления. Может быть, тогда я успею достичь своей цели. Поговорить с подопытным Ильздеевым и узнать, где Елена. Если я не угадал и обман раскроется, меня возьмут прямо сегодня, прямо здесь. Майор Бойко и его ребята возьмут. Я не успею уйти из города. В любом случае, я ничего не теряю, кроме собственной жизни. Где-то я однажды прочел или сам придумал: мы пытаемся найти оправдание, чтобы не умирать. Но если человек не достиг цели и продолжает жить, Он поступает недостойно. Его молчание длится подозрительно долго. «Клоун на сцене. Зачем Зачем-то говорю я, хотя уже понятно, что не сработало, что я не узнан, а значит, разоблачен. В прижатой куху, горячей и липкой от моего пота трубки, невидимый олещёнок выдыхает с яростью и отчетливым облегчением. Как здоровье клоуна орет подполковник. Клоун Болен, он забыл роль? Клоун помнит роль, говорю осторожно. Так на хера же клоун срывает представление в цирке? Акробаты упали, а клоун об этом молчит. Шпрахштальмейстер узнает про упавших акробатов от дрессировщика местной труппы. Какого чёрта клоун выступает перед зрителями один? Прием!» Система в целом ясна. Я клоун А леший нах спрех, замполиту он назвал дрессировщиком. Скорее всего, десантная рота это местная труппа, жители города зрители, упавшие акробаты, убитые смершивцы. Я должен ответить, что не доложила потери людей, потому что не было связи, и что я действовал по ситуации в одиночку, и что я нашел и привез в город Деева, и что подкрепление мне не нужно. Я должен сказать всё это на его языке. Я закрываю глаза. Пусть тьма все сделает за меня. После падения акробатов цирк сразу закрылся, но клоун успешно продолжил сольное выступление, и бродячий артист местной труппы вернулся в цирк. Все билеты на представление проданы. Клоун не нуждается в новых акробатах, а он жонглирует сам Прием! — Какая программа у вернувшегося артиста? Мрачно интересуется Алесёнок. Он пока не выступает. Причина потерял голос. Что по фокуснику? Как продвигается его номер? Фокусник? Кто у нас фокусник? Из местной труппы пытаюсь осторожно прощупать. «Но откуда еще взрывается он? Клоун, что не помнит программу? Клоун помнит программу приём Я по-прежнему не понимаю, кто такой фокусник. Кто то из труппы, значит, кто то из роты? Это может быть кто угодно. Я понятия не имею, в чем его роль. «Так что фокусник? Его фокус удался, Прием!» Фокус удался, отвечаю я с облегчением и промахиваюсь. Значит, клоун без акробатов выступать не умеет. Никакого больше сольного выступления. Клоун тупица. И цирк закрылся, не просто так. Да там явно не один фокусник. Там, может, и зрители подсадные. Акробаты прибудут в цирк завтра. Большая трупа. Это решение жпредштальмейстера. Клоун понял. Так точно. Все, конец связи. Я выхожу из радиоточки. Радист Артёмов курит на улице. На земле у его ног целая груда окурков. Как связь, товарищ капитан, глядя в землю, бормочет он. Хорошая связь, старшина, молодцом. Радист впервые поднимает на меня глаза. В них густая, тягучая, бесформенная тревога. И я вижу, что она ему очень мешает. Она просится в рот, хочет оформиться в слова и его покинуть. Старшина, ты мне хочешь что-то сказать? Он отводит взгляд, облизывает сухие, растрескавшиеся губы. Я насчет капитана Деева. Тут товарищ Замполит про него, мол, вражеский шпион. Я ему, товарищ Шутов, ничего не сказал. Кому? Ну как Замполиту? Про что не сказал, стершина? Ну как про шифровки? Я отдаю отчет, товарищ капитан, что это государственная тайна, вы можете во мне быть уверены. Шифровки. Повторяю я ровно. Да, это тайна. Что лично вам известно про шифровки Артемов?» Он пугается. Только то, что капитан Деев отправлял их раз в три дня цифровым кодом. Содержание мне, конечно же, неизвестно. Вам известно, кому он отправлял шифровки? Радист Артемов таращится на меня затравленно и вместе с тем напряжённо. Он так морщит лоб и межбровье, как будто у него свело мышцы. Наконец лицо его проясняется. Это вы меня проверяете? И я киваю, внимательно глядя ему в лицо. Товарищ Деев, конечно, вам отправлял шифровки капитану Шутов, отдел контрразведки СМЕРШ. Я опять киваю, но на этот раз смотрю в сторону. Значит, Деев был не шпионом, а стукачом. Мне становится так обидно за его друга и командира майора Бойко, будто Бойко и мой друг тоже, и мой командир Старшине Артемову не стоит меня таким видеть. Я вдыхаю и выдыхаю. И мои глаза снова становятся глазами бешеной крысы. И я холодно сверлю этим крысиным взглядом радиста. Держи рот на замке, Артемов. Так точно.